Глава шестая. «Илона, я не собираюсь тебя есть». Вадим прислонился плечом к дверному косяку. «Сейчас выдам полотенце и футболку. Еще халат. Дверь закрывается на защелку. Своё можешь закинуть в машинку. Стиралкой пользоваться умеешь?» Спросил с таким скепсисом в голосе, что девушка от обиды даже обрела дар речи. «Представьте себе, умею», — огрызнулась она. «Даже знаю, куда сыпать порошок, а куда заливать кондиционер». «Белое с красным тоже не стираю разом». «Ну вот, а жила неожиданно мягко улыбнулся мужчина. И на висках собрались лучики морщинок. Он был совсем не страшный, а какой-то уютный. «Настраивай воду, я сейчас». Стоять под горячими строями душа было настоящим удовольствием. Дрожь постепенно проходила, по телу разливалось приятное тепло. В ванной был минимальный набор мужской косметики, но и лонке было все равно. «Ну, пахнет гель для душа не ванилью, а какой-то арктической свежестью, ну и ладно». Она даже перестала ожидать, что в ванную вломятся. Проблема возникла с выданной одеждой. Та просто была велика. Раза в два примерно. Или даже в три. Зато футболка оказалась длиной немного выше колен, а вот в халате она просто утонула. Запустив стирку, вышла из ванной. «О, теперь на человека похоже», – сказал Вадим, заметив девушку. Отметил, что она довольно милая, несмотря на крупноватые черты лица. На щеках появился румянец вместо черных потеков, светло-голубые глаза блестели, совсем еще юные. «Лет-то тебе сколько?» — решился спросить. «Не хватало еще проблем с законом. 18 есть?» «А если нету? Надо вызвать такси и выставить ее от греха подальше. Даже денег на гостиницу даст». «Мне двадцать два», — обиделась девушка. Ее часто принимали за малолетку, вот и красилась ярко, чтобы выглядеть на свой возраст. «Ну точно, даже младше Аньки, подумал Вадим. «И зачем мне эти проблемы? Вот уж точно, Вадя-то иногда такой, Вадя. Садись за стол, чай пить будем». И снова улыбнулся. Она была такой забавной в его банном халате, подаренном сестрой. Осторожно устроившись на стуле, Илонка внимательно наблюдала за уверенными действиями нового знакомого – Боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимания. Он нарезал сыр, хлеб и прочие продукты с ловкостью профессионального повара. У нее же никогда так аккуратно не получалось. Разложив все по тарелкам, выставил на стол. Не интересуясь ее мнением, налил им чаю, положил по кружочку лимона. Да у него даже мед есть и малиновое варенье. «Ну, рассказывай, как оказалось на трассе в такую погоду?» Сев за стол напротив девушки, спросил Вадим. Илона вздохнула, обхватила двумя руками кружку. Но не рассказывает же весь скандал с матерью. «Я живу в поселке недалеко, и часто на рейсовом автобусе езжу в город и обратно. А вчера вот сглупила. В такую погоду никто останавливаться не захотел». Пожав плечами, отвела взгляд. Слишком уж внимательно мужчина ее разглядывал. «В кювет зачем прыгнула? Там же шею можно себе свернуть». Он не видел логики в этом поступке. «Испугалась», – тихо ответила Илона. Просто когда вы остановились, я подумала... Закончить фразу она постеснялась. Но Вадим и так понял, что хотела сказать. В принципе, доля разумного есть в ее словах. Решив не пугать девушку, еще больше предложил. Давай перейдем на «ты», а то чувствую себя дряхлым стариком. И снова мягкая улыбка. В конце концов, двенадцать лет разницы не так и много. Девушка ничего не ответила, так и сидела, сжимая кружку руками. Пей чай, не стесняйся. «Спасибо», – произнесла все так же тихо. Почему-то хотелось плакать. Только сейчас, когда уже сидит на уютной кухне, дошел весь ужас произошедшего. Главное – позорно не разреветься. Полной дурой она уже себя выставила, осталось показаться еще истеричкой. Да и надвигающаяся ночь спокойствия не внушала. Ну и что, что улыбчивый, и глаза добрые. Опять повела себя как идиотка. Надо было делать ноги, пока мужчина принимал душ. А теперь реально выхода нет. «Вещи в стирке, и хорошо, если до утра высохнут». Вадим дождался, пока девушка закончит пить чай и убрал со стола. Илона во все глаза наблюдала за тем, как мужчина аккуратно составил все в холодильник, помыл посуду, вытер, убрал на место. Да он даже кран протер. Кухня сияла чистотой, как будто на ней не готовили. «Ой, Вадим, извините, я совсем забыла про обувь». Она прикусила губу. Там, наверное, уже грязь засохла, пока плескалась и чаи гоняла». «Можно мне какую-нибудь тряпку и ведро, пожалуйста?» «Мы же договорились на «ты»,» — напомнил гостье. «Я уже все помыл и поставил сушиться», — сказал обыденным тоном. Илонка смотрела на него, как на восьмое чудо света. В этом обязательно должен быть какой-то подвох. но не бывает таких мужчин. Помог, приютил, накормил, даже ботинки ее в порядок привел. И ничего не потребует взамен? «Спасибо», — поблагодарила искренне. «Я бы сама сделала». «Ерунда», – отмахнулся Вадим, а потом добавил. «Я понимаю, время еще детское, но давай организуем спальные места. Ты можешь уже ложиться, а я поработаю немного». Не прошло и получаса, как она заняла хозяйский диван, а мужчина постелил себе на полу. Илонка пыталась настоять, что на полу будет спать она, но ей категорически отказали. Вадим ушёл на кухню, прихватив ноутбук, а девушка осталась в зале. Вещи навороченная стиралка отдала полу сухими, и с утра можно будет уже надеть свое. И вот она, закутавшись в одеяло по самый нос, лежит на диване и разглядывает потолок. Щеки пылали, потому что она попыталась заплатить за свое пребывание здесь. Предлагала тысячу. А мужчина на нее так посмотрел, выгнув бровь, что стало очень неловко. Показала паспорт, предлагая записать ее данные, чтобы не подумал, что она воровка. «Иди спать, Илона Викторовна!» Вздохнув, послал ее Вадим пока еще каких-нибудь глупостей не сморозила. Но почему это глупости, девушка не понимала. Столько беспокойства доставила, а он посмотрел как на дурочку и спать отправил. У Илоны сложилось впечатление, что Вадим относится к ней как к непутевой младшей сестре. И это вызывало досаду. С такими невеселыми мыслями она и уснула. Обо всем остальном подумает завтра. Мельников же разбирал рабочую почту, ведь пятницу он прогулял. А беспорядка, что в доме, что в делах он не выносил но мысли то и дело возвращались к девушке. Ну вот зачем притащил домой? Хотя она ни словом не обмолвилась, что ее где-то ждут, да и прописка пригородная. Лишь бы рыцарские замашки опять к неприятностям не привели, а то была уже у него одна такая тихоня. Хоть бы девушка не придумала себе лишнего и не полезла совершенно другой благодарностью, она ему нафиг никуда не уперлась. Миленькая, конечно, но не до того, чтобы башню сносила. Но если смотреть чисто с мужской точки зрения, то скорее барышня с изюминкой, чем красавица. Нос крупноват, зато очень красивые глаза, светло-голубые, но не холодные, а такие, будто искристые. Ему нравились девушки фигуристые, чтобы было за что подержаться. А вот такие тонкие вызывали желание защищать и читать стихи вместо освоения горизонтальных поверхностей. Поскольку со стихами у Вадима было все плохо, да и романтик из него так себе, то подобных девушек обходил стороной. Несмотря на то, что завтра воскресенье, Мельников просмотрел все присланные документы и внес заметки, чтобы с понедельника, не тратя время на вникание, вновь заняться делами. Это только кажется, тратить денежки в свое удовольствие, а на самом деле начальник должен впахивать больше всех. Да и сейчас, когда фирма по поставке и установке видеооборудования разрослась, и они стали официальными партнерами нескольких брендов, пахать нужно еще больше. Молодые доборзы только так за пятки кусают. Отец тоже нежелезный и через несколько лет планирует уйти на пенсию, а значит, что вся ответственность ляжет на его, Вадима, плечи. И опять накатила легкая грусть. Отца во всех начинаниях поддерживала мама. Он-то помнит, как все начиналось больше 20 лет назад, когда папа был один за всех буквально. Кто бы мог подумать, что Анька тоже возьмется обеспечивать тыл своего супруга. А у него промашка вышла. Лет до 30 охотно встречался с девушками для здоровья. А потом это перестало его устраивать. Материально он обеспечен, да и для детей созрел. Ну и Катенька оказалась вполне подходящей кандидатурой. Тряхнул головой, растер лицо руками, пытаясь отогнать невеселые мысли. Время перевалило глубоко за полночь, и Вадим отправился спать. Подсвечивая себе телефоном, дошел до своего спального места на эту ночь и уже хотел лечь, когда посмотрел на диван. Одеяло сползло с Илона, и девушка скрутилась в комок. Никогда не понимал, в чем проблема снова укрыться. Поправил одеяло, а потом зачем-то положил ладонь на лоб гостя, проверяя температуру. Вроде все нормально. Если бы в квартире было бы две комнаты, предложил бы остаться у него, пока устроится. А так будет обоим очень неудобно. Почему в голову пришла такая мысль, Вадим не понимал. Наверное, девушка напоминала ему младшую сестру. Только вот утром его ждал сюрприз. Постельное на диване было аккуратно сложено, а Илоны в квартире не было. Как проспал? Почему не услышал? На всякий случай проверил вещи, все на месте. Еще и на комоде лежало тысяча рублей. Вид этой бумажки его сильно разозлил. Вот же дура! Ругался мужчина. но ну неужели непонятно, что я-то в деньгах не нуждаюсь? А вот для нее эта тысяча явно не была лишней. Не обеднеет он от чашки чая и пары бутербродов. К деньгам даже прикасаться не хотелось. Так, Вадя, завязывай беспокоиться обо всех на свете. Ну, ушла и ушла. Девочка взрослая, сама разберется. Бубнил себе под нос, пока варил кофе. Но в самом деле, какая ему разница, куда ушла Элона? Только вот девушка из головы не шла. И непроизвольно вглядывался в лицо каждой короткостриженной блондинки. Ну вот затронула она что-то в его душе. Прошло два дня. Мельников возвращался на такси в офис со встречи с заказчиком. Смотрел в окно, скользя взглядом по прохожим когда вдруг резко на остановке выцепил знакомую фигуру, по бокам от которой сидели двое парней. «Остановите здесь», – попросил водителя. «Я на пару минут». Этой службой такси пользовались часто в их фирме, поэтому водитель остановился без вопросов. Вадим буквально выскочил из машины и широким шагом двинулся к остановке, чтобы услышать часть разговора. «Эй, цепа, ну чё ты ломаешься?» Один из парней обнял Илону за плечи, пытаясь притянуть к себе. «Вечерок проведем, тоси-боси!» Девушка вяло пыталась сбросить руку, взгляд был какой-то расфокусированный. «Ну ты чё?» — не отставал придурок. «Чё ломаешься, кобыла?»